Издательство СТ. Мила Коротич. И все мои девять хвостов. Читает Екатерина Еремкина. Судьба человека более всего зависит не от случая, а от его умения делать выбор. Сундзи. Искусство войны. Бабушка Йенху делала вид, что курит. Все вокруг знали, что она не переносит табака и бережет свое тонкое обоняние. Но и она тоже прекрасно знала, как эффектно выглядит в глазах туристов красивая пожилая китаянка с серебряными волосами, убранными плоскими волнами, переходящими в пучок на затылке. «Китайская леди, курящая сигарету в тонком длинном мундштуке». Эта идеальная картинка в витрине сувенирной лавки работала лучше любой рекламы. Стоило только бабушке Янху сесть в кресло, включить лампу и начать проверять бухгалтерские книги. Клиенты, жаждущие утонченной китайской экзотики, тут же появлялись в дверях ее магазина под звук дверных колокольчиков и, покупая безделушки, делали ей прибыль. А бабушка Янху, чуть улыбаясь, записывала цифры перьевой ручкой китайской скорописью. Но сегодня ей то и дело хотелось закурить по-настоящему, хоть она и не умела, а потому просто грызла мундштук своими белыми зубами, как нервная школьница. Что-то должно было произойти. Влажный северный ветер, который бабушка чуяла, нес новости и тревоги, возможности и перемены.